«Двадцать два. Она идет!» Эта фраза, фраза из сна, а слова, нашептанные окровавленными губами, пульсировала в ушах. Антон облокотился о подушку, соображая, где находится. Мозг прогревался, как двигатель на морозе. Дача, бывшая жена с дочкой в соседней комнате. Он всколошматил волосы пятерней. На улице брежел рассвет, небо серело. Тени сгруппировались в синях подальше от окон. Антон намеревался зарыться под одеяло и подремать до семи, но мысль полоснула. В гостиной не горит свет. Он точно помнил, что оставлял лампу включенной. Антон встал и надел кофту. Поскрепел половицами. Слух уловил негромкие звуки. Шепот, шорох, сдавленный хрип. Вскинувшись, Антон влетел в сумеречную комнату. Дочь и Марина спали. Ему послышались и слабое шуршание, и призрачный шепоток. Но не хрип, он был реальным. Аня хрипела во сне, вся сморщилась, покраснела, пальцы впились в наволочку. Ее мучили кошмары, неудивительно после всего произошедшего. Антон погладил дочь по плечу, липкому и горячему, убрал за ухо волнистую прядь, укрыл одеялом. Посмотрел на Марину. Спящая, она всегда молодела, не дашь больше двадцати пяти. Ворот рубашки съехал, обнажая ключицу. родинки Он называл их «картой звездного неба», целовал эти созвездия на животе, на пояснице, знал наизусть. Нежность и вожделение смешались в равных пропорциях, что если он ляжет между Аней и Мариной, обнимет их, оградит от плохих снов, поцелует эту красивую женщину в щеку тихонько, принюхается к аромату кожи и волос. «Я любил тебя», — гореча жгла сердце. Антон повернулся, чтобы уйти. в свое логово, в законное одиночество. Простыня, закрывающая зеркало, вздулась парусом. Абсолютная тишина была ужаснее, чем любой шорох, чем даже клаца не ножниц. Кто-то толкал ткань изнутри, выпячиваясь. Фигура, облепленная розовой материей, проникала через рубеж. Вот голова, вот рука, шарящая по полу, вот плечи. Секунда — и длинные суставчатые пальцы — выпростаются из-под ткани и заскребут когтями по половицам. «Тебе здесь не место!» Поборов оцепенение, Антон ринулся через комнату и ударил ногой. Ступня запуталась в пустой оболочке, простыня соскользнула. Снова галлюцинации, проделки сквозняков и разыгравшейся фантазии. Антон заглянул в зеркало, будто в лицо ненавистного врага, щетина превращалась в полноценную бороду, на скулах белели седые участки. Набрягшие мешки точно старик, а не мужчина в расцвете сил. Взгляд сместился на постель. Марина спала, как убитая. Рядом с ней никого не было. Антон вперил взор в кровать, уже беспосредство лживой амальгамы. Дочь пропала. Подушка хранила отпечаток головы, на простыне лежала, запитая срезанных волос. «Я все еще сплю». антону ущипнул себя за предплечье, но надежды не оправдались. «Зайка?» Истошный крик рубанул по ушам. Антон отшатнулся, едва не упал. Дочь стояла в углу, в том, из которого он только что пришел. Простыня, служившая защитой от зазеркалья, тогой обмотала ее. Девочка кричала, закатив глаза. Полумесяцы белков вызвали ассоциации с белоглазыми зомби, не ожившими мертвецами, а гаитянскими зомби, жертвами магии Вуду. «Что? Что?» — всполошившаяся Марина изумленно моргала. Антон бросился к дочери, схватил за плечи, показалось, что в освободившемся зеркале кто-то скрижещет. «Малышка, малышка, тише!» Аня кричала, не реагируя на встряску. Он видел нёбные миндалины и вибрирующий язычок в широко распахнутом рту. Доченька Марина подскочила, впилась себе в волосы ногтями от отчаяния и беспомощности. Крик оборвался. Из-под век выплыли пустые, остекленевшие глаза. «Она здесь!» — просипела Аня. Ледяной холод объел Антона. «Здесь никого нет!» «Что с ней взмолилась Марина?» «Она здесь!» — повторила Аня, обмякнув у отца на руках. Он поднял ее, избавился от простыни. Понес к постели, мельком отразившись в зеркале. «Антон, тсс!» Он уложил обессиленную дочь на кровать. Уснула? Или вообще не просыпалась? Хочешь сказать, это лунатизм? Это гораздо хуже. Надо отвезти ее к врачу, к психологу. Марина обхватила ладонями виски, будто пробовала череп на прочность. «Психолог нас не спасет», — угрюмо проговорил Антон.